Так, а вот это точно к нам. На фоне едва успевшего посветлеть на западе неба четко вырисовываются знакомые силуэты, сильно растянутые по горизонтали буквы W с двумя блямбами снизу. Лаптежники. То есть Ю-87. Полная эскадрилья. Двенадцать, значит, со штук. На где-то паре тысяч по высоте До нас километров десять еще. Успеваю. Набираю высоту, оглядываюсь по сторонам и вверх. Юнкерсы, как им и положено, заканчивают замыкать свой круг. И вот-вот начнут сваливаться в пике. Решили, очевидно, заходить ниже обычного. Поскольку зенитчики должны спать еще, они и спят. На пятиста в примерно метрах ухожу в вираж. «Да чего же мы хороши в вираже!» «Точно, какой-то из небисовых И-15Х!» «Бис тот потормознее на вираже будет!» «И скороподъемность чувствую выше!» «Класс!» Часть тела, непосредственно соприкасающаяся с парашютом, исправно чует, как, перевернувшись на 170 градусов, Главное входит в пике ведущий моей дюжины. И тебя, голубчика, вылечат, бормочу сквозь зубы, разблокируя гашетки. Итак, смертельный номер. Впервые на арене цирка, скажем так, зрители во всяком случае точно собрались, уже помимо моего технаря разъяры сонного. Внимание почтеннейшей публики. Слабонервных просим удалиться. Перехват на строго перпендикулярном курсе с набирам высоты не нормальным каким-то и пятнадцатым пикирующего на не добрых 600 вёрст в час лапотника. Прицел это для чайников. Всем фюзеляжам располагаемся по линии прохождения несущейся на меня сверху разлапистой тушки. Едва успев превратиться На совершенно неуловимое мгновение В знакомый силуэт С ревом мелька серо-зелено-коричневым Такое чувство Метрах в двадцати всего перед капотом Ей-богу, не больше Но я успел Мастерство не пропьешь и не прогуляешь Всего-то лишь На один короткий миг Нажать гашетки Тряхнуло точно не по-детски И воздушным потоком И очередью Проще вопрос везения. При такой скорости мелькания не факт, что хотя бы одна пулька пришлась на лапотника. На шести сотнях вёрст за одну семнадцатую секунды весь проскочил. А мы за секунду всего-то 25 пулек выпускаем из обоих стволов. Впрочем, шанс есть и даже вполне. Оп, внизу зарыв. Эй, первый готов. Набирая высоту, Снова ухожу в вираж и следующий лапотник мелькает сквозь мои трассы, теперь уже серо-голубым брюхом. И снова в вираж, очередной тоже, словно глухорно такую занят только собой и своим пикированием. Внизу снова взрыв. Второй тоже готов. Однако третий, похоже, целивает, видимо, что-то в последний момент заметить успел. И желает теперь угостить меня из курсовых. Хрен. Чуток задрав курнос и капот, Мой чата пропускает трассы перед собой, И снова очередь, уже моя. Опять вираж. Четвертый, похоже, раздумал пикировать. Разворачивается на запад. Высота у них великовата для меня. Я же едва ли и тысячу набрать не успел, А они на двух. Не по уставу ихнему. Должны были вообще на четырех с половиной заходить. Снизу снова тряхнуло взрывом. Что, и третий тоже? Какой чудесный сон! Так, а с бомбами-то они еще медленнее меня, даже набирающего высоту? Ага, дошло, бомбы сбрасывает, куда ни попадя. Ну, теперь это точно не моя добыча. Больше трехсот семидесяти эта птичка никогда не выжимала. Биплан с неубирающимися шасси, к тому же. Морально устарели мы, определенно, а жали. Скороподъемности почти никому не уступаем. Про виражи вообще молчу. Сказка! Видимо, с завода опытный образец забросили. Ставшие ненужным по причине... Полного морального устаревания и абсолютной утраты всякой актуальности. Краем глаза видел на аэродроме пару мигов, когда взлетал. На них тоже БСы стояли. Видимо, из-за этого сюда и мы его направили. Доживать, дослуживать. Зато уж и мне это повезло как. Хотя бы во сне. Так, а что теперь? А теперь подежурим, малеха, на паре тысяч. горючего без малого полный бак боекомплект а какой у нас, кстати, боекомплект по 300 на ствол и расстрелял я, дай бог, если десятка по три с каждого коротенькие совсем очереди были сначала контролируем воздух никого и ничего лишь моя девятка уже восемьдесят седьмых вдали уходит курсом на запад «По идее, эскадрильи пикировщиков на полнокровный ИАП РКК маловато будет. Сейчас должны еще подойти, под раздачу. Минут через десять, надо думать». «Так, что у нас на земле?» «А на земле у нас и Ункерсы горят. Пара совсем рядом с ВПП. Метели, похоже, с четверенки, да там и сгинули, с небольшим перелетом». Там у Зенита уже народ суетится. Ван ещё один чуток подальше, видимо, начал было выходить из пеке, да не смог. А из правного-то нелегко. А его, похоже, задел таки или испужался так. Неважное. И пара и 15 вис на взлёте. Это из моего дежурного звена. А ещё какой-то не наш У2 на подходе. И штаб дивизии, похоже, исправно информирует чужой. Понятно. Уровень боеготовности поднимать по причине полагает отсутствие иной связи, как оно и было на самом деле, в реале, имей в виду. Поздно, старик, уже засунули. Нарезаю себе круги на гонодромом и изредка посматриваю на набирающих высоту поддельников. А в основном любуюсь небом и землей. Мессеры знамодела обожают невнимательных. Так, на западе опять не тихо. Черные точки вскоре превращаются в крошечные силуэтики. С парами блямбочек по бокам от фюзеляжей. Ну и зрение у меня в этом сне супер-пупер. В гости к нам определенно Хейнкели. «Хе-111, то есть все девяткой припожаловали?» «Где-то на полутора тысячах». «Мои тоже уже на полутора». Ведущий, старший лейтенант Фролов Петр Ильич, проносится в голове. «Увидел Хенкеля и пошел навстречу. За ним ведомый, что пристроился слева. Мое место, похоже, справа». «Прискорбно. Ну, да ничего. Какие наши годы?» Пару минут просто летим навстречу. Потом Фролов пошёл в лоб к ведущему девятке, левый. Знаю откуда та, что там лач летенант Петкин. Пристроился за ним. Я же убавил в газ, немного предстал и снизился, сплежаемся быстро. Чуть опередивших меня Фролова с петьмен словно путали встречные трассы. Вся девятка бьёт по ним. А курсовое вооружение В этой версии Хейнкеля довольно богатые уже. Крылов стреляют далеко, попугал только. Потом быстро маневрировал влево и вправо, сбивая прицел. Потом со стрельбой резко ушёл резко в бок и вниз, Аризанов в очереди у паведущему левого звена. Испанская школа. Неопытный Петкин идёт, видя огонь на погибель, с стволам по прямой. Потом как-то неуклюже рыскает вниз. Дальше на него не смотрю. Мой выход. Пошел в горку, влево, резко сбросив скорость. Потом с переворотом вниз и вправо. Потом гашетки, кажется, даже успел заметить, как обе мои трассы впились в кабину ведущего. Потом снова переворот и сразу вираж прямо на боковой пулемет дальнего ведомого. Но тот не успевает, зато успеваю я. Правда, без толку. Там у Хенка броня. Ну, кажется, стрелка нейтрализовал такие, и всё. В небе впереди пусто. Какой всё-таки восхитительный сон. Небо передо мной чистое. Мотор ревёт. Сзади недосягаемые для меня Хейнгели. Уж бесперадочно куркающуюся в ней свядующего девятки и ещё один кажись задемил двигателем его похоже Фролов достал. Без спешки уже, а куда спешить? Поворачивая к аэродрому смотрюсь. Месеров не видать. Слева чуть впереди Фролов. Получается я даже на своём штатном месте лишь далековато оторвался. Петькина только не обнаруживая. Хотя нет, вот он внизу, порхает бабочкой. Неуправляемый полет и купола не видно. Первая потеря. Почти не знал его, хотя и из нашего выпуска. Как его звали-то? Валера, кажется. Полным газом поспешаем за Хейнкелями. Так не догоним. Но перед бомбежкой тем придется лечь на боевой курс. Вот. Тут-то мы и подоспеем. Впрочем, вижу трассы, и из-за Хейнкеля высыпают во все стороны парами сразу шестерка чаек. Молодцы, успели взлететь. Один Хейнкель сразу вспух взрывом, оставшиеся неспешно избавляются от бомб и уходят с набором высоты куда-то на юг, огрызаясь трассами. Чайки за ними. тот, которого пометил мой ведущий, заметно отстаёт, похоже отлетался, но его возьмут в чайки, а Фролов уже закладывает широкий вираж. Правильно. Наша главная задача обезопасить взлёт-посадку в экономичном режиме, барражируя над аэродромом ещё минут 20, контролируя воздух. Ощущения Поначалу несколько необычно. Вроде чувствуй себя спокойным, как танк. Сколько такое уже было на симуляторах, нищесть. А сердце-то всё равно колотится как сумасшедшее. Чудеса. Странный какой-то сон. Со всеми звуками, ощущениями, запахами даже, как и впрочем и положено в современном симуляторе. Но реальность-то какая! Чересчур реальная, скажем так. Вот гарью потянулось с земли. Там три воронки с разбросанными вроде как головешками, горящими и дымящимися вокруг. Возвращаются чайки, все в шестером, что радует. Заходят на посадку, садятся, но это не наше дело. Наша, коза Ностра, бдить небо. Фролов он, головой коротит, как заведённый. Oh, it is stupid. Через пяток минут вижу, взлетают ещё две-тройки чаек. Похоже на смену нам. Фролов качнув мне крыльями, заходит на посадку. Горей мне. Не спеша снижаюсь, продолжая контролировать воздушное пространство, притираю машину на все три точечки и гоню тихонечко так в стоянки. Там, похоже, главные фуражщики собрались.